4. На берегу Сливянки капитан Артемов узнал, что такое долгая смерть И стерпел ее, пока она длилась Что же такое человек? Думал он позже с удивлением и удовлетворением Все, что было, что пережито, что мы знали, как трудное дело Было легко, и то было маловажным То было только началом и даже слабостью человека Мы тогда еще не испытывали всего веса зла на человеческую грудь. Мы не чувствовали, как следует врага. Лишь теперь я знаю кое-что. Как надо драться. Едва достигнув берега Сливянки, Артемов приказал врыть, вработать немедленно свои пушки в землю, в старые траншеи врага, в его обваленную линию обороны. Более всего он желал неприкосновенно сберечь расчету людей и пушечные системы. Возьме во вспышках стрельбы он различил и сосчитал противника незринувшегося с высокого правобережья Сливянки на мякоть нашей пехоты, переходившей реку вброд. Двенадцать танков спускались оттуда, из населенного пункта, стреляя сходу. Наша пехота, устремившаяся поперек потока двумя струями, несла потери. Люди оставались в реке, смешивая с ней кровь, отдавая тепло своей жизни ноябрьской воде. Артемов понял общее положение. Он велел открыть всю мощь огня батареи по танкам, чтобы всех их привлечь на себя, на свои четыре пушки и облегчить пехоте ее штурмовую работу. Стрелковому командиру он посоветовал по телефону изменить его тактику согласно обстановке. Капитан Артемов полагал, что выгоднее и успешнее будет форсировать речку не узкими колоннами подразделений, сосредоточенными в затылок друг другу. Нужно освоить реку вдоль ее потока, на долгом протяжении. Пусть бойцы действуют рассредоточенно, поодиночке, вплавь и вброд. Они рассеют тогда внимание противника, и огонь его станет малодейственным. Далее Артемов не мог уже следить за общим боем. Он сполз в глубокую траншею, где сидел его телефонист Перегудов, и озаботился увеличением скорострельности огня своих пушек. Танки ревели уже в речном потоке и шли в упор на батарею. Артемов обрадовался, что сумел навлечь на себя все машины врага и тем облегчить действия общевойскового командования на других участках — Наблюдатель сообщил капитану, что пять танков подбиты и остановились в речном русле, но второе орудие батареи повреждено и замерло в бездействии. Этим орудием командовал Гордей Силин. Старый солдат обиделся на такое неправильное дело, причиненное ему. Он взял лом из пушечного инвентаря и, выждав танк, шедший давить насмерть его орудия, взобрался на чужую машину и и ударил ломом по горячему стволу пулемета в момент его стрельбы. Пулемет рванул огнем внутрь машины, и там раздался крик врага. Селин прыгнул с танка и пополз к работавшей здоровой пушке старшины череватых. Наблюдатель сообщил капитану Артемову, что всего подбито семь танков. Остальные же машины числом пять единиц — Достигли расположения батареи и давят пушки гусеницами. Сейчас осталась в живых лишь одна пушка череватых, но огонь из нее ведет Гордей Силен, потому что старшина чреватых убит. Тяжкое, дышащее жаром туловище танка — перекрыло поверху траншею, где находились Артемов и Перегудов, и стало неподвижно, сотрясаясь от гулких, вскрикивающих огнем ударов по броне и проседая вниз, засыпаясь землей на погребение таящихся под ним двоих людей. По танку гвоздил из пушки силен осколочными, не имея, видимо, других снарядов. Связь еще действовала. Артемов вызвал к аппарату полковника и доложил обстановку. «Помощи просишь, капитан?» — спросил полковник. «Нет», — сказал Артемов, «мы почти справились с противником. Дайте на этот участок немного ПТР». «Откуда ты говоришь?» «Со своего пункта, товарищ полковник. Над нами висит машина. Она пойдет сейчас насиленно на мою последнюю пушку». «Что ты кряхтишь? Земля вальц, трудно стало. У них здесь пять машин. ПТР дать не могу, капитан». К совхозу на подходе с запада находится еще пятнадцать танков. Шесть тяжелых. Там ПТР нужнее. У меня одна пушка еще действует, полковник. Пушку береги, капитан, а врага растрачивай. Держись, Иван Семенович, а я тебе не забуду помочь. Мы ведь с тобой офицеры, и при нас жить злу на земле не положено. Танк сполз с траншеи Артемова и ушел. Но другая машина появилась на фланге и пошла вдоль траншеи, обваливая ее откосы, временами приостанавливая свой поступательный ход и вращаясь на месте, чтобы смолоть до костей нашу живую силу. Пушка Силина била осколочными по пехоте врага, и наши солдаты дрались в рукопашную в ледяной воде слевянки. Волшебный свет выстрелов и ракет вспыхивал и сиял в темном ночном мире, прерываясь слепящим мраком, и мертвыми унылыми голосами кричали пушки, словно труженик-человек воскресил здесь к жизни и движению подземные камни и небесные черные воды». Но недра земли и черные воды ожившие стали еще более мертвы, чем прежде, и ужаснули человека своим бешенством, своей ложной и страшной жизнью, заменившей им короткую дремоту в вечности. И в этом свирепом беспорядочном смятении лишь одно было неподвижно и верно, и давало смысл всему видимому ужасу — Действующее сердце нашего солдата, умерщвляющего, близкое, в упор надвинувшееся живое злодейство. Вокруг него, близ нашего солдата, бой превращался из ужаса в житейскую необходимость. Танк снова покрыл траншею над головою Артемова и Перегудова, и начал вращаться, медленно опускаясь к низу и, стреляя из пушки в русскую сторону, содрогаясь корпусом при отдаче орудия. Артемов и Перегудов лежали ниц в обваливающемся на них прахе земли. Артемов кричал в телефон, задыхаясь в мелком крошеве грунта. «Силин! Силин! Нас давит машина! Дай по ней!» «Есть!» — отвечал издали Силин. И Артемов расслышал, как зазвенела броня танка над ним от удара снаряда. Но душная тяжкая смерть уже прессовала над ним грунт, и долгая медленная гибель томила сердце, обречённое на вечное заключение в тесной могиле. Артемов приказал Селину забыть о нём и вести огонь по пехоте, а сам привлёк голову Перегудова к себе, чтобы он не тосковал один. «Ползи!» — приказал Артемов. Перегудов попробовал двигаться ползком вдоль траншеи, но земля валилась на него из-под мелющих грунт гусениц танка, и двигаться было так же трудно, как подняться из могилы навстречу работающим лопатами гробовщикам.